Сергей Локтионов Призрак Рассказ Эта удивительная история произошла в конце 80-х годов На одном из затерянных в снегах Заполярья ракетных дивизионов Записано мной со слов очевидцев Естественно, я подправил ее, изменил имена, фамилии, звания и переработал в полноценный рассказ. Можно принять его на веру, а можно и не принимать вовсе. Это уж кому как зайдет. И тем не менее, события, описанные ниже, все же имели место быть. Итак... Полковник Валерий Николаевич Ковынёв сидел в канцелярии, занимаясь текущими делами дивизиона, когда в дверь осторожно постучали. «Да», — проворчал Ковынёв, закрывая папку с командировочными предписаниями. Дверь приоткрылась, и в кабинет сунулась толстая усатая физиономия начальника штаба, майора Дишунина. «Товарищ полковник, разрешите войти». «Входи, майор, чего у тебя?» Узатый майор всосался в кабинет и молча вытянулся по стойке смирно. Повисла неловкая пауза. «Ну и чего?» — рявкнул полковник. «Долго будем в молчанку играть?» «Даже и не знаю, как такое сказать», — потупил взор дешунин. «Похоже, нам придется папа на дивизион вызывать. Я по поводу ночной стрельбы на позициях». «Ты о чем?» Слегка опешил Кавынев. «Какого ещё попа? Ты что, дурак, что ли?» «Да если бы!» С жаром воскликнул майор. «Рад бы спятить, да вот не получается!» «Солдаты уже с полгода болтают про Кашкадана. То там, то тут его по ночам видят, то на кухню придёт, то в кочегарку заявится, а вот теперь и на ЗКП нарисовался!» «Сноска!» ЗКП, запасной командный пункт. Конец сноски. И вот сегодня ночью рядовой Билич его возле пусковой установки увидел и перебздел по полной программе. А перебздев, открыл огонь во все стороны. Хорошо еще, что по ракетам не попал, идиот. Зато вон грибок с тревожной кнопкой разнес в труху. «Идет, — говорит Кашкадан ко мне молча, — а следов на снегу не оставляет». «Ты чё огородишь, майор?» — Взревел Ковынёв. «Я тебе дал задание провести расследование по факту стрельбы в карауле. А ты чё мне тут несёшь? Какой ещё Кашкадан? Он же прошлым летом повесился. Его труп вунген из Старлей Филиппов увёз. А ты мне чего тут втираешь? Что он тут у меня в виде призрака шляется?» «Думайте, что хотите, товарищ полковник». Уныло пробормотал Дишунин. Но Билич стоит на своем. Видел, говорит, и все тут. Я уж его и так и это крутил. Говорю, признайся, солдат! Заснул, небось, в карауле. Сон страшный увидел, да пальнул спросонья. Нет, отвечает. Как вас, товарищ майор, видел, идет молча в шинели, лицо почерневшее, а на шее веревка болтается. Вот как тут не поверить. Я даже не знаю, чего и думать! Рядовой Петр Кашкадан, молдаванин по национальности, повесился летом 1989 года на чердаке казармы прямо над столовой. Он отбывал наряд по кухне и пропал в обеденный перерыв. Повесился Петр странно. По словам срезавшего его с балки фельдшера, висел он, подогнув под себя ноги. То есть, будь у него желание отменить собственную смерть, достаточно было выпрямиться и просто встать. Однако же нет, не встал, что само по себе противоречило банальному инстинкту самосохранения. Причина самоубийства установлена так и не была. Девушки у Петра не было, плохих писем из дома он не получал. Оставались неуставные взаимоотношения, но и они не были доказаны. Провели расследование, допросив повара Махмуда Баелиева. Тот утверждал, что больших конфликтов с Кашкаданом у него не было. Так, по мелочи всякое. Да только, видать, соврал повар. Не все было чисто между ним и несчастным Петром. Спустя неделю после этого происшествия Махмуд вдруг сошел с ума и, увешанный сковородками и кастрюльными крышками, голый убежал в тундру. Ловили его два дня всем личным составом. Позже фельдшер Ефрейтор Вечеров пообщался со связанным, пускающим сопли и слюни, поваром. Он доложил, что по словам Боялиева, ночью в кухню, где тот чистил картошку, пришел мертвый Кашкадан. Именно мертвый, потому что глаза у него были выкачены, язык вывален и прокушен, а на шее болталась обрезанная петля. Жутко скалясь, мертвец попросил повара вернуть его остывшее сердце и погибшую душу. Обезумевший от ужаса Махмуд рыбкой нырнул в раздаточное окно. Ударился головой о стол, после чего потерял полную связь с реальностью. От удара ли от арец столешницы или под впечатлением от визита покойника, но кукушкой Боялиев поехал мгновенно и, видимо, навсегда». Впоследствии он был отконвоирован в Мурманск, где и комиссован. Второй раз беспокойный призрак явился в полночь в котельную и дико напугал резавшихся в дурака кочегаров. Причем рядовой фамин немедленно грохнулся в обморок, а вот солдат Романов не растерялся и быстро перекрестил кошмарное привидение. После чего последнее растаяло в воздухе, оставив в окружающем пространстве некий зудящий звук напоминающий басовитое гудение шмеля. Звук постепенно сошел на нет, но ощущение потустороннего затаившегося зла осталось. Потом в пустом туалете Кашкадан да напугал гневального Зубова, открывшего кабинку для уборки и пролива кипятком заледеневшего очка. «Открываю», — говорит, — «а он там сидит на корточках, на меня смотрит и улыбается». А изо рта кровь ему на грудь струится, зубов чуть в штаны от ужаса не наложил, так драпанул с воплями, что всю казарму перебудил. С тех пор прошло полгода. Призрак появлялся с регулярным постоянством, страшно пугая Дневальных, Кочегаров и нового повара Рахметова. Обстановка на дивизионе постепенно накалялась, общая нервозность росла. И вот, наконец, вчера случилась стрельба на ЗКП. Дешунин, ты понимаешь, как это звучит?» Задумчиво поскреб бритую щеку Ковынев. «Я вообще-то атеист. Нас учили, что бога нет» чертей и призраков не существует, и что все это чушь собачья и помутнение воздухов. А с другой стороны, не захочешь, а поверишь. Наш дивизион ведь стоит в самом центре долины смерти. Насколько я знаю, здесь в прошлую войну аж две дивизии замерзли. Немцы к Мурманску рвались, а наши насмерть встали и их не пропустили». Наших-то потом с честью похоронили, а вот кости немцев на сопках и во врагах до сих пор белеют. Плохое у нас тут место. Вот всякая чертовщина и творится. Да, товарищ полковник, беда у нас тут. Я прошлым летом за грибами до да морожкой пошёл за дальнюю сопку. Хоть и август стоял, и полярный день потихоньку начал сменяться сумерками, всё ж было ещё светло. Так вот иду я по овражку, петляю меж берез, и вдруг гляжу, по рыбачьей сопке трое солдат идут. В немецкой форме. Перекрестился я со страху. Они исчезли. А ты хоть трезвый шел. Недоверчиво поднял бровь полковник. А, а то, может, тебя, Белочка, они немцы посетили. Ой, если бы... Вздохнул начальник штаба. «Да только я уж лет пять как не пью. В завязке я». «Да... В общем, так...» Хлопнул ладонью по столу, ковынёв. «Видимо, ты всё-таки прав. Давай, собирайся, Алексей, в Мурманск. Иди в епархию, объясни ситуацию, пусть пришлют батюшку. Надо осветить территорию дивизиона, иначе это всё добром не кончится». Хоть мы все и коммунисты, однако тут я не знаю, чего и думать. Да, но только все, что мы задумали, нужно провести по-тихому. Потому как если эта история дойдет до политотдела в Большом Озерке, мы можем из должностей полететь. Валерий Николаевич, а как все это по-тихому-то провести? Растерялся дешунин. Здесь же и солдаты, и офицеры с женами. Куда же их всех девать-то? «Ой, Алеш, ты прям как невоенный!» Махнул рукой полковник. Полевые учения устроим, однодневные. Бабы-то наши ведь тоже все поголовно военно обязанные. Вот и пусть звездуют на стрельбы вместе с солдатами да своими мужьями. И чтобы никого, даже дневальных в расположении не осталось». «А дети как же?» Почесал макушку майор. «Их-то куда?» Как куда? Грудных, насколько я знаю, у нас пока нет, а те, что есть, пускай с фельдшером в западную лицу съездят, в видеосалон. Давно уже клянчат у родителей, чтобы те их на Терминатора да на Брюссели свозили. Вот и пусть поглядят, пока поп тут у нас будет кадилом размахивать. Через два дня дивизион совершенно обезлюдил. После утреннего развода заснеженную часть покинула колонна крытых военных грузовиков, увозящая на стрельбы военно обязанный контингент. Следом отчалил ЗИЛ с теплым кунгом, повезший радостную ребятню в видеосалон. Спустя час в расположение вкатилась черная командирская «Волга». Из-за руля вылез майор Дишунин, а с пассажирского места выбрался старый и седой, как полярный филин, священник. На встречу им из казармы вышел полковник Кавынев. Здравствуйте! Смущенно обратился к священнику полковник и вдруг густо покраснел. Отец Георгий! Посказался добродой батюшка. Не бойтесь, товарищ полковник, я не кусаюсь. У нас тут, видите, чего происходит? Промямлил Кавынев. — Прям беда какая-то потусторонняя творится. — Да я уж понял, — вздохнул отец Георгий. — Мне он, Алексей, по дороге много чего понарассказывал. Попробую помочь вам. Алёш, достань из багажника мой саквояж. — И почему же у нас такое тут завелось? — нервно спросил полковник. — «Двадцать лет служу, но вот чтобы настоящая чертовщина никогда не была, может, вы знаете, что это за кошмар такой, а, батюшка?» «Ох, чада!» — ответил священник. «То, что тут мальчишка повесился, святая зло великое случилось, непрощаемый грех несмышлёныш совершил, добровольно в пошёл». Это ж ведь не он к вам ходит. Ему-то сюда путь заказан. Навсегда. Это бесы в зримый облик воплощаются. Принимают его образ. Да шалят здесь вовсю, народ пугая. Нечистая сила любит гнездиться там, где произошло нечто ужасное. Да и место у вас тут само по себе черное. Много народу непогребенного по сопкам лежит. Советская власть в своё время не сочла нужным фашистов захоронить. Так что вот вам ещё один неощутимый, но очень важный момент. Почему у вас тут такое творится? Ой, мне как безбожнику и атеисту сложно во всём этом разобраться. С силой провёл по лбу ладонью Ковынёв. Не получается как-то во всё это поверить. Знаешь что, дорогой ты мой солдатик... Улыбнулся в седые усы старик Это ведь те могучие силы Которые существуют независимо от того Веришь ты в них или нет Как закон, который ты можешь и не знать Но коли ты его нарушишь Воспоследует кара им предусмотренная Ладно, ты еще молодой Глядишь и слезет с тебя твое безбожие Как кожа с вареной семги Ну что ж «Начнем, помолясь» Вернувшись со стрельб, солдаты и офицеры с удивлением обнаружили, что все расположение таинственно мерцает в свете луны Это на стенах казармы, ракетных установках, автопарке и офицерском доме Потоками мерзлых слез застыла святая вода В тихом ночном воздухе ощущался едва заметный аромат фимиама и восковых свечей Военные пошли сдавать оружие, искренне недоумевая, как зимой в Заполярье мог выпасть такой странный ледяной дождь А что же призрак? А призрак Кашкадана исчез навсегда, перестал твориться в окрестностях дивизиона и прочие потусторонние непотребства. Среди личного состава потом было много разговоров и разных версий на эту тему. Говорили, что призраки сами собой рассосались или ушли в параллельные вселенные. Кто-то плел, будто их забрали инопланетяне. Много было высказано разного псевдонаучного бреда. Да и неудивительно, время было такое, переломное. Лично я тогда думал, и думаю до сих пор, что это помогали горячие молитвы старого священника, отца Георгия. Вы спросите, откуда же сия история стала известна мне, если о ней знали всего два человека? Ну тут, как говорится, что знают двое, то знает и свинья. Майор Дешунин спустя год развязался алкоголем и разболтал все по пьяни своему секретчику, Ваське Малышенко. Ну а болтливый Васька, в свою очередь, по большому, конечно же, секрету, растрепал ее по дивизиону. Вот, собственно говоря, и все. Москва, 2020 год, читал Сергей Лактионов.